Рэки Кавахара. Изолятор. Воплощение абсолютного одиночества. Том 4. Параграф 4. Шершень. Зайстингер. Глава 1. Раннее утро в середине зимы, температура чуть выше нуля. Даже с маской на лице воздух был настолько холодным, что пронзал лёгкие, асфальт блестел от ини, когда он пересекал его широкими шагами. Движение отзывалось в гипсе на его руке, но боль уже не была такой сильной. Утренний туман, окутывающий набережную, светился багровым светом расцвета. Сквозь дымку приближались уверенные шаги. Судя по темпу и весу тела, это был мужчина. Он казался сильным, двигался довольно быстро, но был не слишком молод. В 30-х, нет, скорее в 40-х годах. Почувствовав все это только по звуку шагов, Минору сдвинулся на левую сторону велосипедной дорожки, замедлив скорость 16 до 10 км в час. Через несколько секунд тень человека появилась перед нём, они прошли мимо друг друга в молчании. Как он и предполагал, это был бегун в расцвете сил с тонкой бородкой. Спортсмен двигался со скоростью почти 13 км в час. Бегом, который, казалось, разрезал туман, он вскоре оказался далеко впереди Минору, и сильный запах пота быстро исчез. Вернувшись к своему первоначальному темпу и положению, Минор углубился в размышления. В этом возрасте, вероятно, довольно сложно поддерживать такой темп, и учитывая, сколько сил нужно, чтобы Минору заставил себя встать с постели и пойти на пробежку перед школой, должно быть вдвое сложнее делать это перед утренним рабочим днем. Даже его приемная старшая сестра Нори, всегда яркая и жизнерадостная, по утрам бывает немного вялой. Хотя, поскольку сегодня 3 января, Нори все еще крепко спала в постели. Минору хотел бы продолжать бегать и в том возрасте, поэтому и начал эти утренние пробежки. Но 3. нет, четыре месяца назад он был вынужден признать, что его утренние пробежки потеряли часть своего смысла. Цель упражнений напрягать тело, поэтому если это не вызывает трудностей, в этом нет особого смысла. Можно даже сказать, что то, что делает упражнения приятными, это выдерживание боли и борьбы, чтобы довести тело до предела. Но сейчас, даже если Минор убежал со скоростью 20 км в час на протяжении 9 или 10 км, он не чувствовал одышки. А 20 км в час — это средняя скорость лучших марафонцев мужчин, участвующих в Олимпийских играх. Если он хотел действительно причь лёгкие, ему пришлось бы бежать еще быстрее. Но бег на почти 32 км в час по набережной реки Аракава наверняка вызвал бы подозрение. И поскольку Минуру боялся запомниться другим людям, он не мог сделать ничего подобного. «Хотел бы я уметь включать и выключать твои силы», — пробормотал Минуру тихим голосом, продолжая бег. Конечно, ответа не последовало. Сфера, диаметром примерно 2 сантиметра, вживленная в его грудь, чернильно черный третий глаз не имела собственного сознания. Она только увеличивала физические способности своего хозяина и предоставляла ему сверхъестественную способность. Рири Иса, профессор, работающий вместе с Минором в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния, отделе промышленной безопасности и охраны труда, подразделение специализированных сил, сокращенно СФД, изучала, как третьи глаза могут давать своим хозяевам такую аномальную силу, выносливость и так далее, но до сих пор не сделала никаких успехов в понимании базовой структуры паразита. Тем не менее, как явление было сделано несколько открытий. Все эукариоты, включая людей, использует вещество, известное как аденозин-трифосфат. В качестве источника энергии для клеточной активности Минора помнил, как изучал АТФ на уроках биологии. АТФ – это молекула, состоящая из трёх фосфатных групп, присоединенных к нуклеозиду под названием аденозин, когда одна из фосфатных групп отделяется, выделяется большое количество энергии. Человеческое тело использует эту энергию для таких задач, как сокращение мышц и переваривание пищи. АТФ, потерявший фосфатную группу таким образом, превращается в аденозентифосфат, или АДФ. Энергия, полученная из пищи, используется для присоединения фосфата к АДФ, чтобы превратить его обратно в АТФ. Этот цикл постоянно повторяется в человеческом теле. Однако профессор обнаружила неизвестное соединение среди клеток минору и других обладателей третьего глаза. Как и АТФ, она состояла из фосфатных групп, присоединенных к аденозину, Но в этом случае фосфатов было 9. Профессор Рили Иса дала этому соединению временное название аденозин-нанофосфат, или АНФ. АНФ мог отсоединить семь фосфатных групп, прежде чем стать АДФ. Другими словами, он мог генерировать в 7 раз больше энергии, чем АТФ. Профессор сказала, что это, вероятно, одна из причин, по которой обладатели третьего глаза обладают более высокой физической силой и выносливостью, чем обычные люди. В то же время, однако, она не имела представления, как третьи глаза производят такое мощное соединение. Сама профессора была обладательницей третьего глаза со способностью немедленно отвечать на любой вопрос, если из имеющихся данных можно извлечь информацию, полностью минуя процесс логического рассуждения. Если даже она не могла этого понять, Минор подозревал, что загадки третьего глаза никогда не будут раскрыты. Возможно, сила этих маленьких сфер и причина их существования – выходит за пределы человеческого понимания. Этот чудесный паразит, известный как Третий Глаз, был далек от всесильности, все же у его способности усиливать тело хозяина были свои пределы. Хозяева Третьего Глаза не могли бежать вечно без отдыха или поднимать автомобили и тому подобное, если кого-то из них швырнуть на бетон с полной силой, они, безусловно, получат серьезные травмы. С Снова неосознанное бормотание вырвалось из уст Минору, но ответа не последовало. Испытывая жажду, он начал замедляться. Впереди он увидел Баллард на северной стороне моста Сакитама. Примечание ЧЧЦ – Баллард. Выдвижной или статичный короткий дорожный столб, ограничивающий проезд транспорта в определенных местах, пешеходных зонах, на тротуарах, в парках и на частных охраняемых территориях. Он остановился и глубоко вздохнул. Посмотрев на специальные беговые часы СВД на своем левом запястье, он заметил, что его слегка повышенный пульс сразу же снизился. До того, как третий глаз укоренился в теле минору, ему не нужно было гидратироваться во время ежедневного шестимильного пробега. Примечание чтится. Чуть Насыщаться водой. Но в обмен на повышение физической силы хозяина, третий глаз потреблял много жидкости и глюкозы. Конечно, если бы он сохранил свой беговой темп на прежнем уровне, потребление бы снизилось соответственно но тогда это едва ли можно было бы назвать бегом. Он увлекся и в среднем бежал со скоростью около 15 км в час, так что на этом поворотном участке маршрута он уже испытывал жажду. Автоматы с напитками в основном отсутствовали на набережной Ракавы. Теоретически он мог бы купить что-нибудь попить в парке Сайка на западной стороне или отправиться в жилой район на восточной стороне, но любой из этих маршрутов прервал бы его бег на долгое время. В результате Минору начал носить еще одно специальное устройство СФД под своей ветровкой гидрационный пакет. На спине был 5-литровый водонепроницаемый резервуар с ПП-сипленки, из которого он мог пить с помощью прикрепленной трубки, объем был довольно скромным по сравнению с большинством пакетов на рынке, но он не ощущался таким обременительным, как рюкзак или поясная сумка, и не влиял на его свободу движений. Опустив маску, Минора вытащил тонкую трубку из-под воротника и вставил клапан на ее конце в рот. Вода, которая текла ему в рот, была немного теплой, но у него не было никаких жалоб. Кроме того, пить холодную воду во время зимнего бега только охладило бы его желудок еще больше. Опираясь на Баллард и потягивая воду, согретую его собственной температурой тела, Минора посмотрел на южное небо. Три дня назад был канон Нового года, 31 декабря 2019 года. Отправленный на разведывательную миссию для СВД, Минора проник в здание без вывесок в минами Ауяма, район Минато, Токио. Это было местоположение безопасного дома оппозиции «Третий глаз», группы «Рубиновый глаз», известный как «Синдикат», другими словами, убежище. Конечно, поскольку миссия считалась опасной, профессор Рири Иса подготовила лучшие меры защиты, которые могли быть собраны с текущими членами организации под кодовым именем «Изолятор». Минору обладал способностью создавать прозрачный барьер, способный защитить его от любой атаки, и он мог идеально сочетать это с невидимостью рефрактора Камура су Механика их комбинации была довольно примитивной. Минору носил Су на спине, пока они оба использовали свои способности, но в то же время их комбинация была ничем аным, как чудом, потому что Камура су была единственным членом СФД, единственным человеком в мире на самом деле, которого Минору мог привнести в свою оболочку». Защищенные барьером Минору и невидимостью Су, они вдвоем вошли в безопасный дом в именами Ауяма, как невидимая неуязвимая пара, но они попали в ловушку, установленную там для них предполагаемым руководителем синдиката, а обладателем рубинового глаза с кодовым именем Растворитель. С ужасной способностью превращать вещество в жидкость она превратила бетон, заполнивший первый этаж безопасного дома в ловушку для минор и Су. Тяжелый бетон, который мгновенно затвердел, не треснул, сколько бы раз Минору не бил по нему своей оболочкой, когда два члена СВД, находившиеся снаружи, Даймон Диди Дейнджиро и ускоритель Юми Адзу, предупредили их о приближающейся опасности, Супо пыталась предпринять отчаянную последнюю попытку. В тот момент, когда обладатель третьего или рубинового глаза прекращает жить, это вызывает реакцию в третьем глазе, расположенном где-то в их теле, известную как феномен схода. Третий глаз отделяется от хозяина и стреляет вверх в небо, вероятно в космос, на огромной скорости. Никакой способ не мог его остановить, Даже если бы он был окружен сталью толщиной 90 см, третий глаз оставил бы в ней большую дырку. Су пыталась использовать это сверхъестественное явление. Она намеренно вышла из оболочки Мянору, пытаясь позволить себе быть раздавленной давлением бетона и оболочки, чтобы вызвать исход третьего глаза. Минору смог деактивировать свою силу как раз вовремя, чтобы предотвратить смерть Цу, однако она получила серьезные травмы, ударявшийся бетон на высокой скорости, и была доставлена в состояние кома на вертолете скорой помощи. В настоящее время она все еще находилась в отделении интенсивной терапии в больнице в центре города, и Минору ничего не слышал о ее пробуждении. Минору планировал впервые навести Цу в начале второй половины дня, с момента той миссии он бесчисленное количество раз просил разрешения, И профессор, наконец, его дал. Конечно, даже если он пойдет, они не смогут поговорить, и, возможно, вообще не увидит ее, Но, несмотря ни на что, ему хотелось поделиться своими мыслями как можно ближе к ней. В конце концов, он даже не поблагодарил ее за спасение его и других. Убирая трубку для воды изо рта, он поднял свою травмированную правую руку. Простой перелом локтевой кости, а открытый перелом третьей и четвёртой песных костей — Отрывные переломы безымянного пальца мизинца, обширные порезы мышц — это было настолько серьезно, что врач, который его лечил, нахмурился, но по сравнению с большинством других членов СФД, участвовавших в разведывательной миссии, травмы минору были незначительными. На самом деле первоначальная боль почти полностью исчезла всего за три дня. Раны Юмика ограничивались царапинами на ногах, но оливье сайта, разделитель, который прибыл как раз вовремя для боя с морозителем, рубиновым глазом, получил прямое попадание ручной гранаты из льда и получил порезы и синяки по всему телу. Благодаря своей способности к рассечению и целебным силам третьего глаза, ни одна из его ран не была смертельной, но он все равно был госпитализирован в больницу недалеко от штаба и, по-видимому, пройдет еще несколько дней, прежде чем его выпишут. Между тем, их враги, известные только как растворитель и морозитель, также казалось более серьезно ранены, но они сбежали, превратив землю завода, служившего пулем битвы, в жидкость, и их местонахождение оставалось неизвестным. Самооборона Японии должна была реализовать новую стратегию, основанную на информации, полученной Минору и Су в безопасном доме, но пока новостей о результатах не было. «Так почему?» Су пришлось... Бормоча приглушённым голосом, Минора попытался сжать все еще травмированную правую руку но синтетический материал, изготовленный на 3D-принтере, «Был невероятно прочным, несмотря на тонкость материала, так что он смог лишь слегка сжать её». А с длинным вздохом Минору поднялся с балларда.